глава шестая. «А он ведь его учует», — произнесла Жанна, глядя на то, как соседушки под руководством Кузьмича то и дело на них покрикивающего усердно перекапывают землю, то и дело, поглядывая на небо, которое, не успев толком потемнеть, уже начинало предутренне светлеть. «Дружные они все же, ребята. Никаких «это мое», «а это моё а это «каждый сам за себя». Нет». Нет-нет-нет, они последовательно обрабатывали всю придомовую территорию, переходя от одного подъезда к другому. Ни один корешок не оставался без их внимания, ни один жучок живым не уходил от их ловких лап. В смысле, тот хрен с горы поймет, что Толик рядом. Меня-то он тогда сразу срисовал. У него нюх на мертвых, как у собаки. «Скорее всего», — кивнул я, — «И очень хорошо, значит, десять раз подумает, прежде чем начнет плести паутину для Носова». «Нет, Максимка обязательно этим займется, потому что умирать не хочет». «Но действовать станет не сразу, не в лоб. Он знает, что здесь рядом с ним всегда есть мои глаза и уши, и значит, я буду знать все, что происходит. То есть в любой момент могу все его планы разрушить». «Так что я два в одном получил и нехорошего человека нейтрализовал и рассчитался с ним за ту пулю, что по его милости схлопотал. Нет ничего хуже, когда ты думаешь, делаешь, стараешься, мучаешься. А после приходит некто и одним коротким движением все твои труды в очко спускает. Я это еще по работе в банке помню». «Мало того, там подобное иногда происходило без особых причин, просто потому, что левая нога начальника так захотела». «Ну да», — согласилась со мной девушка, — «но Носов тоже не ангел. Не знаю, как ты, а я ему не верю. Он тебя за горло возьмет при первой же возможности. Возьмет, сожмет и медленно так душить станет». «Прямо при первой?» — усмехнулся я. «Ну, может, и нет. Но со временем обязательно. Просто сейчас ты ему нужен. Вот он и добренький такой. Вон, даже твоей бывшей стерве такой предложил помочь». «Эй!» — топнул ногой Родька, тоже выбравшийся на улицу, но участие в работах по благоустройству не принимавший. Причем не по причине лени, а потому что подъездные отказались от его помощи. то ли не были уверены в квалификации, то ли от того, что считали данный труд исключительно своим личным делом. «Ты про нее так не говори. Она хоть хозяину и не жена более, но в дому все одно за старшуху считается, до той поры, пока новая хозяйка по праву в него не придет. У тебя такие права есть? Э, вот и помалкивай». Вот чего я искренне не понимаю, так это его приверженности к моей бывшей. Он ее даже толком не знает, так, видел пару раз, и не более того. Но все равно упорно придерживается точки зрения, что мне надо взяться за ум и срочно с ней воссоединиться. Может, дело в том, что в венах Светки течет кровь ведьмы? И он это чует? Так обратно, я ведьмак. Мне этот головняк зачем? Тем более, что сам же Родько в свое время крайне не одобрил мою связь с Жозефиной, как раз по этой причине. Мне, правда, на его мнение по данному поводу было начихать, но факт есть факт. «Старуха, это очень точно и верно», — мило улыбнулась Жанна. «Именно так я и подумала, когда ее в первый раз увидела. Вроде и не намного старше меня, а выглядит фу». И еще. Вообще-то она успела после Сашки еще раз замуж сбегать, что окончательно перечеркивает любые ее права. А сколько у нее просто мужиков за это время было. Мы... «Старшуха!» — топнул лапой по земле Родька. «Это другое. Она в доме главная. Все, кроме мужа, ей подчиняются. И дети, и внуки, как появятся. И жены детей». Когда те в дом придут тоже. Все. И ты, провокационно улыбнулась девушка, а? И я, подтвердил слуга. Она дому хозяйка. Он на ней стоит. Хорош уже, поморщился я. Че от вас разобрала Была Светка и сплыла. Забыли, проехали. Тем более, что вас обоих в те времена, когда мы были женаты, я знать не знал. «Какая у тебя тогда была серая и неинтересная жизнь», — позачувствовала мне Жанна. «Слушай, а если ворожей Носову расскажет о том, что в его доме теперь Толик все время находится?» «Что значит «если», — удивился я. «Обязательно расскажет, да еще и добавит от себя что-то вроде «и наверняка не один он». «У Максимки другого выхода, по сути, нет, как вбить между мной и носовым клин. В этом его единственный шанс на то, что он из дома нашего друга-олигарха сам уйдет своими ногами. Мизерный, но все же. Вернее, есть еще вариант, в котором он здоровье ильи Николаевичу подправляет капитально, но нет у меня уверенности в том, что подобное возможно». «Отнять жизнь всегда проще, чем ее подарить». «Женщины в муках рожают человека часами, а пуля, не задумываясь, убивает его за секунду», — поддакнула мне Жанна. «Пуля, дура!» — влез в наш разговор родька «И ты, Жанка, тоже!» «Что на этот раз не так?» — сложила руки на груди девушка, а после уставилась на мохнатика. «Ничего!» — хихикнул тот. «Умничать не твое!» «Так что ты не этот раз просто дура, и всё Красивым девкам думать только себе вредить. А мёртвым и вовсе оно ни к чему». «Вот сейчас перебор. Я занял сторону Жанны, обомлевшей от запредельного даже по меркам ротики хамства. И если она тебе сейчас шерсть проредит, то будет в своем праве». «Ну, держись». «Засранец!» — наконец отмерла Жанна, синей молнией метнувшись за заверещавшим и резво рванувшим в сторону ротикой. «Куда по вскопанному побег?» — рявкнул на моего слугу проф. Фомич. «Тьфу! Он чутко бестолковый! Александр, ну куда это годится?» «Никуда», — согласился с ним я, присаживаясь на лавочку. «Бардак, да и только». Обрисованная Жанной перспектива, та, что касалась ворожея, носова и почти безотлучно сидящего в доме богача Толика, не вызывала у меня никаких сомнений и вписывалась в мой почти беспроигрышный план. Но ну, разве что с небольшой поправкой. Лучшим я по-прежнему считал вариант, в котором один из моих недавних собеседников убивал другого. Носов ли ворожея, наоборот ли, мне без разницы. Главное, что пауки станут пожирать друг друга. Но если они сговорятся, пусть. Уверен, что в этом случае я для обоих стану фигурой, которую непременно надо смахнуть с доски. Тут без вариантов. Толик это услышит, расскажет Жанне, которой приказано трижды в день его навещать. И тогда ближайшей же ночью в дом-замок наведается Павлик. который с удовольствием решит все мои проблемы. На законном основании, замечу, решит. Это не убийство. Я в своем праве, не только по закону, но и по людским законам. Хорошо бы до того все же пообщаться по душам с ворожеем, да вот только где на это время найти? Что до отдела эти ребята, конечно, не очень одобрят мой поступок, но, думаю, я от них отбрехаться смогу без проблем. «Есть, конечно, еще вероятность того, что освобожденный Атус Максим Максимович каким-то образом попробует истребить или, как минимум, запереть в доме и таксиста, и Жанну. Но они у меня, ребята-ученые, два раза в одну и ту же ловушку не попадутся. Тем более, что Толик еще с прошлого раза, наворожая зол, и теперь в четыре глаза смотреть будет». После мысли перескочили на грядущий большой круг, где, судя по всему, меня не только приятное времяпрепровождение в компании братов ждало, но и стычка с одним из патриархов, который меня не взлюбил, даже толком не зная. Так сказать, авансом. Вот это на самом деле плохо. Бизнесмены, их жены и дети — это все так, чепуха. Есть они, нет их, мне плевать». А вот коли свои против меня ополчатся, беда. Да, не все. Да, речь идет о нескольких стариках, которые в силу возраста и вздорности уже не могут беспристрастно самим себе сказать, что они неправы и субъективны. Вот только именно за этими стариками стоит сила традиций и ведьмачий уклад, который определяет наше бытие на свете. Слава открыто сказал, мы против него не пойдем. Так что, возможно, придется прогнуться. Не хочется, спора нет. Но здесь не та ситуация, когда следует демонстрировать принципиальность. Без защиты рода, без братов-ведьмаков в одиночку я долго не протяну. Даже Марфа, поняв, что я ей в деле не помощник, меня выпотрошит как плотвичку. Или мое сердце вырвет соседка по лозовке, с огромным удовольствием распластав меня прямо на жертвенном камне, том самом знакомство, с которым я чудом избежал несколько лет назад. На фоне этой милой старушки любой Носов выглядит неопаснее, чем дошкольник в песочнице. Да и вообще, мало ли в столице и окрестностях добрых людей и не людей, которые желают моей крови. И что мне, снова за бугор сваливать? Там пересиживать опалу в ведьмачьем братстве? Даже не смешно. Тогда уж проще вообще туда переселиться, чем вот так кузнечиком скакать туда-сюда через границы. Выкупить дом на берегу Венгерского озера, открыть на паях с Жозефиной небольшую фирму, чтобы у полиции и миграционных властей вопросов не возникало, на что я живу и чем дышу. и промышлять заказами, которые моя, парижская знакомая, находить великая мастерица. А еще жениться на Маргит. Тогда ее братец-колдун Ласло волей-неволей всегда будет маячить тенью за моей спиной, заставляя почти любого шустрика, который решил разжиться скальпом ведьмака-изгоя, десять раз подумать о целесообразности подобного поступка. Родство, пусть даже и такое, для старых колдовских фамилий не пустое слово, даже в нынешней беспамятной и бездумной Европе. А род балентов уходит корнями в те давние времена, когда солнце еще было богом. Но не хочу я так. Не хочу за чьей-то спиной прятаться, жить в чужой стране. И жениться не хочу, хоть маргит конечно, чудо, как хороша, и внешне, и душевно. И во всех остальных смыслах тоже. А как лихо она плавает на спине. Потому пусть Евдоким в субботу что хочет про меня говорит. Как там кто-то умный сказал? Слова не пули, они не убивают. Ну, а совсем уж граница дозволенного, за которыми лежат запретные темы, достоинства, ведущие к смертной вражде, этот старый хрыч пересечь все же не посмеет. Знает, что в данном случае свои первыми не поймут. Интересно было бы узнать, что же такое сотворил мой предшественник, что его вот так, даже за гранью смерти, даже в реинкарнации ненавидят. Я Родьку спрашивал, он не в курсе. А жаль. «Сколько же всякого мусора в землю, матушку, нынче человеки бросают!» Пожаловался кондратка и тряхнул пакетом из пятерочки, который держал в лапе. Раздался бренчащий звук, который, похоже, издали пивные пробки, в немалом числе собранные подъездом под окнами дома. «Разве так можно?» «Нельзя. Вот только не все это понимают», — согласился с ним я, подавил зевок, а после обратился к своим сопровождающим, которые в данный момент носились вокруг качелей на детской площадке. «Эй, бегуны! Вы, если хотите, резвитесь дальше, а я домой пошел. Вон, светает уже. Мне сегодня еще на работу идти, поэтому надо хоть немного поспать». «Куда идти?» — остановилась Жанна. «Ты бредишь. На какую еще работу?» «На офисную». Снова зевнул я и потянулся. «Надоело дома сидеть. Еще маленько, и я с вами одичаю в конец». «Да и стабильный заработок не помешает, тот, на который всегда можно рассчитывать». «Может, ты и прав». Девушка ехидно улыбнулась и отвесила крепкого пинка Рольке, который тоже остановился и с интересом слушал наш разговор. «Тем более, что вроде как офис у тебя уже есть. Я ведь ничего не путаю?» «По сути, нет. По факту, поди знай, может есть, а может и нет». обещать все и много любой горазд, особенно если ему от тебя что-то нужно А вот до дело доходит, тут и начинаются отговорки вроде ну не прямо сейчас сделаю, но скоро, По-хорошему, мне сначала следовало бы позвонить Ряжской, напомнить ей про то, что она обещала мне выделить кабинет в офисе своей компании, а также прилагающиеся к нему блага в виде человеческих ресурсов и коммунальных удобств. Но я так подумал-подумал, да и поехал в Москва-Сити без предварительного звонка, так сказать, явочным порядком. И зря. Совсем забыл о том, что пропуск на меня никто не заказывал. а без него на нужный этаж башни Меркурий мне никак не попасть. Вылетела из головы данная мелочь совершенно, и это при том, что я тут совсем недавно побывал. Ведь сам же девушкам на ресепшн с шутками и прибаутками свой паспорт протягивал, не подозревая еще, что вскоре покину это здание на вертолете, да еще и в бессознательном состоянии. Ну, это все дела прошлое чего о них думать? Ольга Михайловна... «Привет». Переместившись на улицу, благо выход был как раз напротив ресепшн, поприветствовал Яряжскую. «Ты на работе? В смысле, в Москва-Сити?» «Привет», — чуть настороженно ответила мне женщина, приняв как должное обращение на «ты». «Нет, я на выставке, в Зарядье. Вчера открытие было, экспозиции рисунков особенных детей». Мы генеральные спонсоры, потому я сегодня сюда заскочила на пару часов, проверить, все ли нормально. Плюс из мэрии люди должны заглянуть на пару с телевизионщиками, с ними рядом стоит засветиться. Мэрия не Госдума, но курочка по зернышку клюет. Если хочешь, тоже подъезжай. Повидаемся, кофе выпьем, я тебя кое с кем познакомлю. А ну, как пригодится. Экспозицию опять же посмотришь. «Тут есть интереснейшие работы, между прочим, с очень странным, а то и пугающим видением мира вокруг себя, но при этом невероятно завораживающим. Тебе точно понравится, ты любишь эдакое запределье. Вернее, ты в нем живешь». «Врать не стану, я невеликий любитель и ценитель живописи. Я больше сериалы люблю смотреть». «Ну, как знаешь, была бы честь предложена». «Слушай, мне бы пропуск наверх и сопровождающего. Просто я-то как раз в Москва-Сити». «А ты там зачем?» — голос Ряжской немного изменился. «Хочу глянуть на кабинет, что ты и твой супруг мне любезно предоставили. Время от времени я встречаюсь с разными людьми. Надоело по кафешкам шататься. Несерьезно это. Офис куда удобнее и респектабельнее». «Опять же собираюсь немного поюзать ваши ресурсы, например, юриста. Пусть он и ИП мне поможет открыть». «Решил легализоваться?» — рассмеялась моя собеседница. «В целом правильно. Только вот не представляю, какой код ОКВД ты в документах указывать станешь». «Да и в договорах непонятно, что указывать. Воскрешение из мертвых? Снятие порчи?» «Общие услуги и психологическая поддержка». «Ммм, плохая идея», — подсоколо языком ряжское. «На такие услуги специальное лицензирование нужно, плюс кассовый аппарат, плюс тебя разные комиссии потом замучают с проверками. Кушать хотят все, причем минимум три раза в день». М «Да», — задумчиво произнес я, — «надо же». «А ты как думал? Прости за банальности, но бизнес — это те же шахматы. Надо продумывать свои ходы на три шага вперед. А лучше на пять. Тебе, кстати, как бывшему банковскому служащему, это должно быть хорошо известно. Ты ведь видел и серьезных деловых людей, сумевших добиться известных высот, и скорострелов, счета которых блокируют стопками самое позднее, через полгода после открытия». В принципе, все так. Впрочем, сильно меня, сказанное Ольгой, не расстроило, потому что и шный счет я особо открывать и не собирался. Так, брякнул до кучи и не более. Кабинет в Москва-Сити — вот что мне нужно. Это то место, где на самом деле можно провести встречу с кем-то нужным или, что куда важнее, обеспечить себе алиби». «Каша вокруг меня заваривается крутая, пара человек уже прошла по самому краешку, чудом оставшись в живых. И что случится дальше, никто не знает. Потому разумнее всего заранее позаботиться о месте, где найдется достаточное количество свидетелей того, что я в некий день и час никого не убивал, а спокойненько попивал кофеек, сидя за столом». Не факт, что этот аргумент станет для моих друзей из отдела достаточно убедительным, но и отмахнуться они от него не смогут. Да и иные встречи лучше проводить в определенном смысле при свидетелях, чтобы потом не начинались ненужные беседы о сговоре у кого-то за спиной. Например, с той же Альбиной, бывшей супругой господина Белозерова. «Я не особо желаю встречаться приватно, без лишних глаз». Человек она что мне и Носов подтвердил, потому пускай сюда приезжает, а не захочет — не беда. Это я ей нужен, а не она мне. Сейчас Олесю наберу, она все сделает, тем временем вещала в трубку ряжская. «Помнишь девушку, что тебе одежду в больницу привозила?» «Ну, а как же?» «Конечно, помню. И с одеждой, и без нее». «Хорошо. Жду». «Вечером я в офис загляну. Если еще будешь там, выпьем кофейку и поболтаем кое о чем», — уведомила меня Ольга. «Надо мне с тобой пару важных моментов обсудить». Не успела оклематься, как у нее уже новые проекты в башке сформировались. «Нет, эта женщина точно не умрет своей смертью». «Но что у нее не отнять...» Слово с делом не расходится. Через пять минут я вышел из лифта на нужном мне этаже, где буквально нос к носу столкнулся с той самой Олесей, которую мы с Ряжской в разговоре вспоминали. «Добрый день, Александр Дмитриевич», — одарила меня очаровательной интимной улыбкой эта красотка. «Вот они, давно забытые мной офисные интонационные полутона». Совсем короткой и обманчиво незамысловатой фразой девушка смогла довести до моего сведения целую речь. Слова тут только занавес, за представление отвечают глаза, улыбка и голос. Мне только что дали понять, что Олеся на самом деле сердечно рада нашей новой встрече, она не забыла то, что между нами произошло в клинике, но ни в коем случае не желает закладывать случившееся в основу особенного к ней отношения, особенно с учетом разницы статусных ролей, которую мы занимаем в «Империи ряжских». Но при этом она все же будет рада, если я все же буду держать в своей памяти тот факт, что именно она — единственная, близкая и родная мне душа среди кучи незнакомых людей, обитающих в этом гигантском доме из стекла и металла. «Привет!» — произнес я. «Вы могли бы просто меня набрать», — чуть укоризненно произнесла она. «У вас же есть мой номер». «Зачем беспокоить Ольгу Михайловну?» «Нет у меня твоего номера. Ты тогда визитку оставила на тумбочке, и я в душе не ведаю, куда она после делась. Может, уборщица поработала, может, я сам случайно смахнул ее на пол». «Но говорить об этом, конечно же, не стоит. Обида тут же последует смертельная. Само собой, внешне мне ничего такого продемонстрировано не будет, но последствия точно будут неизбежны». «Не подумал как-то», — повинился я. «Опять же привычка. Ладно, показывай ту конурку, которую ряжские мне выделили на бедность». «Конурка?» — укоризненно сдвинула тонкие брови Олесе. «На этом этаже почти каждый сотрудник мечтал бы о том, чтобы заиметь себе вот такую конурку, включая весь старший менеджерский состав». «Не знаю уж, что там с мечтами у сотрудников ряжских, но вот любопытны они без меры. Некоторые аж привстали со своих мест, когда я мимо них по коридору проходил». «Этих граждан тут на цепи, что ли, держат?» — тихонько спросил я у Олеси. «Вообще их из здания в большой мир не выпускают?» «Не очень поняла вопрос, не поворачивая ко мне головы», — ответила девушка. «Чего они на меня таращатся так?» — пояснил я. «Возникает ощущение, что они здесь живут годами, и видя лишь друг друга, поэтому любой новый человек для них диво-дивное». «Все так», — кивнула Олеся, повернув в хорошо памятный мне зальчик, где стояли диваны, стеклянные столики и кофейный аппарат, а также массивный стол, за которым в прошлый раз сама Олеся восседала. «Нет». «Никто никого тут силком не держит, разумеется, но вы для них диво-дивное. Все, мы пришли. Вон та дверь ваша». Речь шла о кабинете, который находился в небольшом отдалении от дверей, на которых висели золотистые таблички с фамилиями владельцев компании, я бы сказал, в эдаком закутке, и на ней никакой таблички не висело. «Только она?» — не удержался я. «Смешная шутка», — изобразила такую улыбку Олеся, что я ощутил себя идиотом, который вообще не умеет шутить. «Разумеется, нет. Все, что внутри, тоже Она достала из ящика стола электронную карточку кофейного цвета с нарисованной на ней цифрой семь и протянула мне. «Вам можно забирать ключ с собой, но лучше все же, если вы будете оставлять его здесь, у меня». «Что до постоянного пропуска в башню, то им я сейчас и займусь. Единственное, мне понадобится ваш паспорт». «Держи». Я достал документ и протянул его девушке. «Не вопрос». «И еще». Голос Олеси расцветился новыми бархатистыми нотками. «Надо ли делать пропуск еще кому-то?» «Кому-то? Кому?», -то? кому, -то? кому? «Вашей ассистентке», — пояснила собеседница, — «или секретарю. Вы же не станете заниматься штатными звонками и согласованием встреч сами. Кто-то должен это делать? Какое-то время, конечно, у меня будет возможность вам помогать, но недолго. Я только офис-менеджер, и тут, в приемной, нахожусь до поры, пока личная помощница руководителей из отпуска не выйдет. Потом вернусь к своей работе и...» «Понял», — перебил я девушку. «Пока только на меня пропуск делай. С остальным мы позже разберемся». «Мы?» Голубые глаза были бездонны, как озеро Байкал. «Мы», — подтвердил я. «Здесь же, кроме нас, сейчас больше никого нет?» «Никого. Руководство на встречах, а начальника охраны нового еще не взяли». «Собеседования идут. Да он тут и не сидел никогда. Они в левом крыле обитают. Лучше бы подольше не нашли. Не везет мне на начальников охраны. Не любят они меня. И мрут, как мухи. Не исключено, что как раз по этой самой причине». «Слушай, а там раньше часом не туалет располагался?» — глянул я на закуток. «Олесь, скажи честно. Просто очень на то похоже». «Конечно нет!» — возмутилась девушка. «Этот кабинет Артур Азизович раньше занимал». «А Артур Азизович кто?» — уточнил я. «Деловой партнер Павла Николаевича и Ольги Михайловны», — опустила глаза Олеся. «Они когда-то вместе бизнес начинали». «И куда он делся?» «Разбился на машине». позатом году, тоном, в котором ясно читалось «не задавай вопросов», на которые мне не хочется отвечать, произнесла она «несчастный случай». Велик процент несчастных случаев на одну организацию, однако. Впечатляюще велик. Последний вопрос. «Так почему я дива дивная? Правда, интересно». «На той неделе вас отсюда увезли всего в крови и с огнестрельным ранением, а сегодня вы занимаете кабинет Мухтарбекова. Но не чудо ли? А если еще приплюсовать сюда кое-какие слухи, ходящие про вас по офису, да еще тот снимок с модного показа. Короче, разное говорят. Что именно, рассказывать не стану. Вам не понравится». «Могу себе представить», — усмехнулся я. «Но ты-то, надеюсь, этим слухам не веришь? Тем более, что кому-кому, а тебе я опровержение по части показа предоставил». «Я слухами не интересуюсь, предпочитаю факты». «Очень правильная позиция», подходя к кабинету и прикладывая ключ к замку, ответил я. «Разумная. И вот еще что, ты заканчивай мне выкать. Не люблю». «Может и правда ее себе выпросить». «Хотел я Наташку сюда вытащить было. Но стоит ли?» «По факту запросто, может, неприятная история получиться. Я сегодня тут, а завтра, глядишь, уже нет. Вот свалю я, и что тогда?» «Она же из банка уволится, на ее место другого человека уже возьмут. Олеське проще, она просто снова вернется туда, откуда ушла. Да и расклады местные она все знает, а это серьезный плюс». Другое дело, что ей верить точно нельзя. сто к одному, что она каждый день будет отчитываться обо всем, что увидела, услышала и узнала. Но я с ней откровенничать и не собираюсь. Мне оно зачем? А кабинетик-то ничего, неплохой. Не Ни хоромы царские, конечно, но все, что нужно, тут есть. Укороченная версия совещательного стола с четырьмя стульями, к нему приставленными. Большое кожаное кресло, повернутое спинкой к панорамному окну. Шкаф, в котором короновские папки чередовались с золотыми корешками массивных подарочных изданий «Хаяма» и макиавелли мини Мини-гольф, стоящий в углу, и портрет президента, висящий на стене. Короче, классика жанра. Я уселся в кресло, отметив про себя, что оно именно той мягкости, о которой я мечтал, когда работал в банке. Вытянул ноги и достал из кармана смартфон. «Алло, Альбина?» «Добрый день, это Смолин. Звоню, как обещал. Вы все еще желаете со мной встретиться?» «Добрый день», — прозвучал в трубке женский голос. «Да, разумеется. Мои планы не изменились. Как вы относитесь к индийской кухне?» «Отрицательно», — искренне ответил я. «У меня от нее изжога. Слишком много специй и вареного лука». «Жаль. Просто у нас неподалеку недавно открылся индийский ресторанчик. Мне у них очень нравится. И вкусно, и уютно». «Неподалеку от вас. Это мне по пробкам два часа дороги. Да обратно столько же. Увы, но такую роскошь я себе позволить не могу. Так что придется вам самой ко мне приехать». «Хорошо. Куда?» «Москва-Сити. Офис компании «Эр Индастрис». «Пропуск на вас сейчас закажут». «Вы мне только отчество свое скажите, если можно. И еще. Постарайтесь успеть до трех часов. Позже вы меня можете уже не застать». «Эр Индастрис?» — насторожилась Альбина. «Это же компания Ряжских». «Ну да», — подтвердил я. «Какие-то проблемы?» «М-м, «Мой бывший муж с ними не очень ладит, а я наоборот». «Может, все же мы пойдем в какое-то другое место?» — вкрадчиво предложила Белозерова. «В том же Москва-Сити масса заведений на любой вкус. Не желаете в индийскую кухню есть японская, французская, итальянская?» «Альбина, в нашу предыдущую беседу вы сказали мне «в любое время, в любом месте». «Место и время, до которого я тут нахожусь, вы знаете. Дальше решайте сами. Надо оно вам, не надо. Пропуск будет ждать вас внизу». Женщина была начала что-то говорить, но слушать я ее не стал, сбросив звонок. «Что еще тут обсуждать? Все уже сказано. Ну, а следом затем ко мне сообщение пришло с паспортными данными госпожи Белозеровой. Я переписал их на бумажку». Вышел из кабинета и чуть не столкнулся лбом в лоб с Павлом Николаевичем Ряжским. Тот еще и на месте застыл, увидев меня. Ну, оно и понятно. Одно дело, когда кошмары приходят ночью и во снах. Это понятно и привычно. А вот когда днем и на работе, это уже перебор. «Привет!» — я сунул окончательно опешившему бизнесмену руку для пожатия. «Олесь!» «Закажи пропуск вот на эту гражданку. Она часа через два ко мне подъедет». «Ох, и почерк у вас, Александр Дмитриевич», — поморщилась девушка. «Белозерова Ал... Ан... Ангелина?» «Альбина», — поправил ее Ряжский. «Если не ошибаюсь, Виталина». «Опуская разные детали и вопросы, скажу вам так, Саша. Это не тот человек, которого я хотел бы видеть в своем офисе». и своей приемной. Уж лучше бы сюда ее бывший муж пожаловал. Его я тоже очень сильно не люблю, но он хотя бы достойный человек. Смартфон, который я держал в руке, задергался, а после истошно загомонил песню «Адди Спасито», которая, следует признать, контуражу антуражу приемной и текущей ситуации совсем не монтировалась. Зато человек, находившийся, условно говоря, на другом конце провода, наоборот, выбрал лучший из всех возможных моментов для звонка мне. «Если есть такое желание, не вопрос», и я показал ряжскому фамилию, высветившуюся на экране смартфона. «Все только для вас, Павел Николаевич».